Внутри президентского лимузина было тихо. Даже разразившийся дождь и тот почти не слышался за толстыми стеклами. — Ну что, Виктор Степанович, что молчим? — спросил президент у своего спутника. Тот, внешне похожий на большую старую сову, молча сидел в противоположном углу автомашины. — Ты же настаивал на этой демонстрации, и чего теперь сидишь сычом? — Вашу реакцию жду, Дмитрий Леонидович. — А что, хорошую штуку этот Рашников придумал? Его послушать так уже завтра можно будет их массово внедрять. — И куда же? — То есть, — удивился Светлов, — как куда? В хозяйство, в промышленность? Мощность производства Рашникова составляет от сорока до восьмидесяти светляков в день. Для массового внедрения этого совершенно недостаточно, но... — Подключим дополнительной мощности. Воронежский радиозавод все равно без дела стоит. — Но этого совершенно достаточно для массового брушения всего нефтяного рынка. — Ладно вам, президент Осекса. — Вы вы это серьезно? — Сколько сейчас стоит баррель нефти? — 110 долларов. А что? И сколько из этой суммы остается нам? — Не понял. Как это? Я же сказал, сто десять долларов. — Это покупатель столько платит. — Хорошо, перефразирую. Какую часть из этой суммы мы можем потратить по своему усмотрению? — Ну, — Светлов почесал в затылке, — около двадцать один доллар. — Виктор Степанович, вы не ошиблись? — После того, как ваш предшественник прилюдно покаялся перед всеми нашими соседями, да еще и в тех грехах, которые мы не совершали, в общем, заботы о существовании у них теперь еще лет десять точно не возникнет. Вы забыли, сколько мы им платим? Никакая нефть нас уже не спасет. И если цена упадет хотя бы на десять долларов бюджету конец... Ну, отчего же? Мы же можем временно приостановить все выплаты. Там сидят цивилизованные люди, поймут. Мы ведь и не отказываемся от платежей, только временно их заморозим, пока не выправим свое положение. И там поднимется такой крик. Нет там людей, Дмитрий Леонидович, и во всяком случае в руководстве нет. Одни дармоеды, развращенные халявными деньгами. За последние пять лет вы что же, всерьез полагаете, что там еще хоть кто-то способен соображать? Брать могут, а вот понимать, да еще и сочувствовать. Вам одного продовольственного вопроса не хватило, чтобы это понять. Президент нахмурился и отвернулся к окну. Помолчал, побарабанил пальцами по стеклу. Ну хорошо, но хоть в армии мы же можем это использовать. Советник усмехнулся и нажал на кнопку на борту автомобиля, щелкнул, открываясь подлокотник. — Вот, берите трубку и звоните министру обороны. — И позвоню. Светлов решительно нажал на несколько кнопок. На некоторое время воцарилась тишина, и ее прерывали только гудки, доносившиеся из трубки. — Господин президент? — Я, Сергей Николаевич. — Здравия желаю вам не хворать, — буркнул Светлов. — Вам такая фамилия, как Рашников, говорит о чем-нибудь? Э -э — нет. — А Тупиков, генерал-майор? — Ну, я же не могу помнить пофамильно всех генералов. — А стоило бы. — Специалист он неплохой. Да и душой болеется за дело. Вы за что ему выговор объявили? — Ах да, помню нам вон там какой-то самодеятельностью у себя на полигоне занялся. Вот за это и схлопотал. Так что тут все правильно. Неправильно. Указания ваши я меняю Но почему? — Потому, Сергей Николаевич, что я все еще верховный главнокомандующий. Или вы и это запамятовали? — Никак нет, господин президент. — Ну и на том спасибо. — Потрудитесь за этим проследить, проверю. — Теперь к делу. — Изучите возможности для проведения всесторонних войсковых испытаний, изобретения профессора Рашникова. — Но на это в министерстве нет денег. — То есть, как это нет? — Тогда мы не сможем завершить в этом году военную реформу. Некрасиво выйдет. Уже десять лет об этом на всю страну трубим. И тут, нате вам. А из других мест средства взять? Разве что из программы международного военного сотрудничества. Но тогда мы не сможем своевременно произвести ротацию наших миротворцев в горячих точках. Что на это скажут наши союзники? И сколько их там у нас? 38 тысяч солдат и офицеров. И соответствующая инфраструктура. Это еще восемь тысяч вольнонаемного персонала. Так много? Вы сами одобрили эту цифру, когда подписали договор о военном сотрудничестве с НАТО. Не помню там такой цифры. А это уже потом установили межправительственными соглашениями. Но... «У вас ведь есть и другие средства, как раз на подобные разработки!» «Да, эта тема включена в список». «Ну вот, через три года, и не днем раньше. Это закон, принятый Думой и вами лично подписанный. Так что через три года, Дмитрий Леонидович, ждем его в гости». Президент ошалело замолчал. Потом медленно положил трубку и мрачно посмотрел на своего советника. — Вы знали? — Предполагал. Оттого и постарался устроить эту демонстрацию именно таким образом, без привлечения официальных структур. — И вы хотите сказать, что все эти разработки выполнены, а главное осуществлены Рашниковым и Тупиковым самостоятельно? — — Не надо так плохо обо мне думать, хорошо? Я тоже не вчера родился, Виктор Степанович. — Разумеется, нет. Большая помощь им была оказана Лиговским. — Объект 161? — Он самый. Светлов усмехнулся. — Теперь ясно, откуда ноги растут. Да, атомщикам эта штука очень даже на руку. — Скажите, Виктор Степанович, положа руку на сердце, Светляк действительно так уж выгоден? — Более чем. Вы еще не видели последних разработок, там и вовсе. — Ну, хорошо. Обстоятельства дела мне более-менее ясны. Что дальше? — А дальше я ожидаю множество самых разнообразных неприятностей. Не только Рашникову и всем, кто с ним рядом, но и нам с вами. — Ну-ка, — Давайте, выкладывайте, что у вас там за булыжник заготовлен? Министр обороны нам в этом деле не союзник. Влезая в его кухню, Нарашников наступает на очень многие заботливо лелеемые мозоли. Так что финансирование этих разработок имеет смысл проводить по-другому ведомству. И в этой ситуации ваш звонок министру очень даже оказался кстати. — Не сомневайтесь, информация уйдет куда надо, так что те, кто в этом заинтересован, будут знать, кому прищемить хвост. — И кому же? — Мне, кому же еще. — Уверен, что очень скоро до вас доведут длинный список моих всевозможных прегрешений и намекнут, что такому человеку не место около главы государства. — Да, — ехидно усмехнулся президент. — Любопытно будет почитать. Что же вам такого припаять можно? — Шпионаж сейчас не в моде. Для изнасилования уже не гожусь. Наверное, воровство или еще что-то подобное. Любопытно будет посмотреть, откуда именно это преподнесут. — А вы сами-то как думаете? — Ну, Нариманов, скорее всего. — МВД? — А им это проще сделать. Слишком многие в стране завязаны на трубу, и никто из них не потерпит даже намека на возможную потерю привычных доходов. А министр внутренних дел слишком лоялен к таким господам. Вы серьезно? Дмитрий Леонидович? Вы же хорошо знаете положение дел в обществе. Достаточно. Достаточно для чего? чтобы принимать взвешенные решения. И как в эту схему укладывается ответ вам, министр обороны? Молчите? Не ожидали? Ну вот еще, на довесок, так сказать. Советник вытащил из своего портфеля несколько листов бумаги. — Эх, Виктор Степанович, ну отчего вы так консервативны? Вам по должности хороший планшетник положен. Взяли бы в секретариате Айпад-3, как раз новые пришли. — Не люблю я эти прибамбасы. Вы читайте, там все кратко изложено. Спустя полчаса Светлов отложил в сторону бумаги и поднял глаза на собеседника. Тот сидел, молча уставившись в окно, и рассматривал проносящиеся мимо дома. — Вы? Вы это откуда взяли, Виктор Степанович? — Из ваших же материалов. Аналитическая служба такие обзоры готовит каждый день. Только надо уметь их читать. — А я, по-вашему, не умею? — Вы больше озабочены внешними делами, Дмитрий Леонидович. А я вот все больше внутрь страны смотрю. — В армии действительно все настолько плохо? Советник удивленно приподнял бровь. — Ну, если для характеристики создавшегося положения вы используете такое слово, то вы куда больше оптимист, чем я. — Увы, многое и мне непонятно, но даже и то, что здесь описано, характеризуется иначе. — Один вопрос. Сколько лет у нас проходит реформа армии? — Ммм, семнадцать лет. — Вам не кажется, что за этот срок... Уже можно хоть чего-то достичь. В докладах нашего министра все выглядит красиво, а вот на деле престиж военной службы опустили не то что ниже плинтуса, а как бы и не ниже подпола. На молодых парней, не откосивших от армии, еще пока не показывают пальцами, но уже откровенно смеются. И какого отношения от солдат, Вы хотите после этого ко всем тем, кто находится за заборами их частей, ездит на шикарных машинах с красивыми девушками, пьет дорогой виски в ночных клубах. Это и должна защищать наша армия. За этих оттопыренных они должны класть свои головы. «Ох, Виктор Степанович, не любите вы нашего министра обороны?» «Он не женщина, чтобы я его любил». Одно его знаменитое высказывание «Мы что, собираемся с кем-то воевать? Чего стоит?» «Ладно бы, если он руководил жилкоммунхозом, но Левин — министр обороны. А он же не военный человек». «Так какого черта вы его назначили на эту должность? Я вот не военный, так и не суюсь не в свое дело». — Вы не правы, Виктор Степанович. Сергей Николаевич — хороший организатор и грамотный управленец. — И что ж такого он организовал? — А о том, как он управляет? — кивнул советник на пачку листов бумаги, сиротливо лежащую на сиденье Вы уже и сами прочли? — Я все же не склонен оценивать происходящее событие настолько мрачно, — покачал головой у Светловка. Уверен, что в аппарате Левина еще остались грамотные аналитики, способные принять меры к исправлению существующего положения. Приняли уже. В радиусе 30 километров от МКАД, кроме дивизии Дзержинского, 45-го полка спецназа ВДВ и центра Солнечногорска, больше не осталось воинских частей, кроме госпиталей. Все прочие выведены в другие места, подальше от столицы. В большинстве частей Подмосковья оружие осталось только у подразделения охраны и в частях постоянной готовности, там, где служат по контракту. Все остальное сдано на склады временного хранения, кроме техники, разумеется. Таких складов у нас здесь просто нет, а то бы и до них уже добрались. — Виктор Степанович, вы опять за свое. — Вопрос решенный. По нему вскоре уже будет соответствующее постановление правительства. Мы не можем выглядеть в глазах мирового сообщества бессердечными негодяями. — На беспросветными идиотами, значит, можем.